Посреди чистого зала, как дуб в грозу По знаку эмира, двое евнухов склонились перед правителем в подобострастных поклонах Кто эта гордая чинара? А, ой, наш благородный господин, видимо, совсем забыл эту красавицу Кое-как промямлил главный завгар Домашнее сокращение от заведующей гаремом Ее прислал Халиф Самаркандский Как знак дружбы и военного союза против неверных Давно, еще до ночи бесстыжих шайтанов Вайме действительно забыл Виноват улыбнулся Эмир А что она умеет? О, все на свете Евнухам было некуда отступать Признайся они, что впервые видят эту и дылду Им бы просто отрубили головы за халатность Она танцует, поет, играет на свирели и знает все тайны возлежания по-самаркандски. самаркански. Как ее имя? — Сию минуту светлейший. Завгар бросился к ладнокровно ожидающей девице, едва не падая от усердия и страха. — Как твое имя, о дочь моего позора? — Ну, положим, Фекла.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 Он кокетливо откинул с плеча россыпь искусственных косичек, приподнял вуаль, подмигнул и Миру и честно признался. — Нет, дорогой мой, руку и сердце ты мне еще не предлагал, и Маш Мендельсона для нас пока не играли. — Тогда покажи мне свое умение, и я уединюсь с тобой, и случится мне войти в тебя, если ты бусина несверленная и кобылица другими не...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 Лев же, без тени смущения, шагнул к остолбеневшему Эмиру и, ласково потянув о забородку, интимно предложил. «Но если хочешь, я для тебя станцую. А может, еще и спою. Эй, эпилептики, подъем! И усадить куда-нибудь моего сиятельного ухажера. Я плясать буду!» Судя по тому, что завгар с меня отреагировали, их обморок был предельно искренним.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 Остановившиеся глазки Селима и Бангаруна Аль-Рашида Быстренько оживились И даже увлажнились некой восторженной сентиментальностью Он явно испытывал большое удовлетворение Глядя, как на повторе припева Самаркандская чинара перехватила Дудар за гриф И размахивала им над головой Отгоняя от его царственной особы ненавистных соперниц Оболенский действительно разошелся не на шутку Его глаза метали молнии, привязанные косы свистели в воздухе, а сам танец все больше напоминал вдохновенную помесь казачка и шаманской пляски. Под конец он еще рухнул перед повелителем на колени и по-цыгански потряс плечами. «Поцелуй меня! Ты меня нравишься, Поцелуй меня! Не отравишься!» Так. Никого в Эмирском дворце не слышали со времен его сдачи в эксплуатацию. Муж и господин попятился задом. Одно дело намекать даме на возможность более близких отношений, и совсем другое, когда дама прет на тебя как бронетранспортер, недвусмысленно угрожая изнасиловать взюзю. Евнухи не делали даже попыток поднять бритые головы. Им давно все было ясно. Не подумайте, что эмир отличался таким уж скудаумием. То, что перед ним слишком мужеподобная женщина, он понял сразу. Просто в его феодальном мозгу не могла зародиться сама мысль о том, что под личиной женщины скрывается настоящий мужчина. Ибо это было бы полным крушением всех устоев и мгновенно сделало бы его посмешищем не только Багдада, но и всего мусульманского мира». Получилось, как в сказке Андерсона, новое платье короля. Король не хотел знать, а прочие знали, но молчали. Уф! Аболенский в плюхнулся рядом с Эмиром, понебратски обнимая его за плечи. Ну как тебе, бриллиантовый наш? О, этот танец воистину послужил усладой моему сердцу, робко выдохнул Селим и Бангарун Аль-Рашид. Многие мужчины, гордые своей храбростью и твердостью в делах власти, совершенно беспомощны, когда их прижимает женщина втрое крупнее. — А возлежание по-самаркандски? — Я ж говорю, только после штампа в паспорте. — Воистину ты мудра и благочестива, о, положим, феклаханум, — поразился правитель. А завгар приподнялся на четвереньки, старательно кивая в такт словам мира. Я не обижу тебя и не унижу себя настаиванием на ночи любви в твоей комнате. Но пусть завтра же нас свяжут брачные узы. — В смысле, мы оформим юридический брачный договор? — разом вскинулся Лев. — Имей в виду... Я буду настаивать на шестидесяти процентах совместно нажитого имущества, даже в случае отсутствия детей. — Ты родишь мне сына, — покровительственно улыбнулся повелитель Багдада и ласково потрепал красавицу по бедру. — Ой, чуть в этом пункте у меня здоровые сомнения. — Вот, возьми это кольцо в знак моего расположения. Я пока проведаю старших жен. «А вам должно подготовить мою новую невесту к завтрашней церемонии!» Поднимаясь кивнул Я евнухи подвострастно склонились в поклонах. «Пусть Халиф Самаркандский знает, что я не оставил его дар без внимания!» Всё равно не будут сына рожать!» — упрямо буркнула Боленский вслед удаляющемуся владыке. Присутствующие девицы прыснули в безудержном хохоте.